Дмитрий Глуховский, глава 13 Великая библиотека Артем вышел на станцию, очумело озираясь по сторонам. Он только что заключил одно из самых странных соглашений в своей жизни, его наниматели отказались даже объяснить что именно он должен разыскать в книгохранилище, пообещав, что детали ему сообщат потом, когда он уже поднимется наверх. И хотя мелькнула на секунду мысль, что речь может идти о книге, о которой ему накануне рассказывал Данила, спросить про нее у Браминов он не посмел. Да и потом, оба они вчера были изрядно на веселе, когда гостеприимный хозяин, поведал ему эту тайну, так что основания сомневаться в её достоверности были. Ему пообещали, что на поверхность он пойдет не один. Брамины собирались нарядить целый отряд. Вместе с Артёмом должны были подняться по крайней мере два сталкера и один человек от касты, которому он должен будет немедленно передать найденное, если экспедиция завершится успехом. Он же должен будет показать Артему нечто, что поможет устранить угрозу, нависшую над ВДНХ. Сейчас, когда он вышел из крошечного мрака комнаты на платформу, условия договора казались Артему абсурдными. Как в старой сказке, от него потребовалось пойти туда, не знаю куда, принести то, не знаю что. И за это ему обещали чудесное спасение. не уточняя даже, каким оно будет. Но что ему оставалось делать? Вернуться с пустыми руками? Разве этого ожидал от него охотник? Когда Артем спросил у своих таинственных собеседников, каким же образом он найдет в гигантских хранилищах библиотеки то, что они ищут, ему было сказано, что он поймет все на месте. Он услышит. Больше он дознаваться не стал, боясь, что у Браминов пропадет уверенность в его необычайных способностях, в которые он сам и не очень верил. Напоследок, его строго предупредили, что военные не должны знать ничего, иначе соглашение потеряет силу. Артем уселся на скамейку в центре зала и задумался. Это был Потрясающий шанс выйти на поверхность, совершить то, что пока в сознательном возрасте ему удавалось лишь раз, и сделать это, не боясь наказания и последствий. Подняться наверх. И ни одному, а с настоящими сталкерами, выполняя секретное задание касты хранителей. Он так и не спросил их, почему они так не любят слово «библиотекарь». Рядом с ним на скамейку тяжело опустился мельник. Сейчас он выглядел усталым и напряженным. «Зачем ты на это пошел?» Безо всякого выражения спросил он, глядя перед собой. «Откуда вы знаете?» Удивился Артём. С момента его разговора с браминами не прошло еще и четверти часа, «Придется с тобой идти». Не удостоив его ответом, скучным голосом продолжил Мельник. «Я за тебя теперь перед Хантером отвечаю, чтобы там с ним не ни случилось. А от договора с Браминами отказаться нельзя, ни у кого еще не выходило. И главное, не вздумай военным проболтаться». Он поднялся, покачал головой и добавил «Подвину». Знал бы ты, во что ввязался. Пойду я спать. Сегодня вечером поднимаемся. А вы разве не из военных? спросил его вдогонку Артём. Я слышала, не вас полковником называли. Полковник-то полковник, да не их ведомства. Не хотя тозвался Мельник и ушел. Оставшуюся часть дня Артём посвятил изучению полюса. Бесцельно разгуливал по безграничному пространству переходов и лестниц. Оглядывал величественные колоннады, удивляясь, сколько народу может вместить в себя этот подземный город. Слушал бродячих музыкантов, листал книги на лотках, играл с выставленными на продажу щенками, узнавал последние сплетни. и все это время не мог избавиться от ощущения, что за ним кто-то следует и наблюдает. Несколько раз он даже оборачивался резко, надеясь встретить чей-то внимательный взгляд. Но тщетно, вокруг кишела занятая толпа, и никому до него не было дела. Обнаружив в одном из переходов в гостиницу, он поспал несколько часов, прежде чем явиться в десять вечера, как было условлено, к заставе у выхода в город с Боровицкой. Мельник опаздывал, но караул был в курсе, и Артему предложили дождаться сталкера за чашкой чая. Прервавшийся на минутку, чтобы налить в эмалированную кружку кипятка, пожилой караульный продолжил свой рассказ. «Так вот!» Мне тогда воручили следить за радиоэфиром. Все надеялись сигнал из правительственных бункеров за Уралом поймать. Да только напрасно старались. По стратегическим объектам они в первую очередь ведь ударили. Тут тебе и раменкам хана, и всем загородным дачам с их подвалами на 30 метров в глубину хана. Раменки, они может и пожалели бы. Они по мирному населению старались не очень-то. Никто же тогда не знал, что это война до самого конца, когда уже все равно. Так вот, раменки они, может, и пожалели бы, но там рядом командный пункт находился. И вот они туда и всадили. А уж гражданские жертвы это, как говорится, сопутствующий ущерб, извините. Но пока еще в это не верил никто. Начальство посадило меня за эфиром следить. Там, рядом с Арбатской, в бункере. И поначалу много чудного ловил. Сибирь молчала. Зато другие отзывались. Подводные лодки отзывались. Стратегические, атомные. Спрашивали, бить или не бить. Люди не верили, что Москвы больше нет. Капитаны первого ранга прямо в эфире, как дети рыдали. Странно это. Знаешь, когда пораженные морские офицеры, которые за всю жизнь и слова одного нецензурного не сказали, плачут и просят поискать, нет ли среди спасшихся их жен дочерей. Пойди, поищи их тут. А потом все по-разному. Кто говорил, всё теперь. Не нашим, так и не вашим. Пропаде оно к чертям и уходил к их берегам. Весь боекомплект разряжать по городам. А другие наоборот решали. Раз уж э, все равно все летит в тартарары. Больше и воевать смысла не имеет. Зачем еще людей убивать? Только это уже ничего не решало. И тех, кто за семью отомстить решил, хватило. А лодки еще долго отвечали. Они по полгода под водой на дежурстве находиться могли. Кого-то, конечно, вычислили, но всех найти не могли. Вот уж наслушался историй. До сих пор, как вспомню, так дрожь по коже. Но я все не к этому. Поймал и однажды экипаж танка, который чудом при ударе уцелел. Перегоняли они свою машину из части или еще что Наверное, поколение бронетехники от радиации защищало. И вот, как их было там трое человек на этом танке, так и пошли они на полной скорости от Москвы на восток. Приезжали через горящие деревни, баб с собой каких-то подобрали. И дальше на заправке соляры зальют и снова в дорогу. Забрались в какую-то глухомань, где уже и бомбить-то нечего было. И тут у них, наконец, горючее и вышло. Фон радиационный, и там, конечно, оставался, путь здоров. Но все же не такой, как рядом с городами. Разбили они там лагерь. Танк на полк корпуса в землю окопали. Вышло у них вроде укрепление. Палатки рядом ставили. Со временем землянки вырыли. Генератор ручной установили для электричества. И довольно долго жили вокруг этого танка. Я с ними года два, чуть не каждый вечер разговаривал. Все дела их семейные знал. Сначала у них все спокойно было. Хозяйство завели. Дети у двоих родились. Почти что нормальные. Боеприпасов хватало. Они там всякого насмотрелись. Такие твари из лесу выходили, что и описать их как следует не мог этот лейтенант, с которым мы говорили, а потом пропали они. Я еще с полгода их поймать пытался, но что-то у них случилось, может генератор или передатчик вышли из строя, а может и боеприпасы кончились. — Ты про Раменки говорил, — вспомнил его напарник, — что их разбомбили. Я и подумал, вот сколько здесь уже служу, никто мне про Кремль сказать не может. Как же так вышло, что он целым остался? Почему его не тронули? Вот уж там должны быть бункеры, так бункеры. Кто тебе сказал, что не тронули? Еще как тронули, заверил его караульный. Просто разрушать не хотели, потому что памятник архитектуры... Но заодно и новые разработки на нем испытали. Вот и получили мы. Уж лучше бы они его сразу с лица земли стерли. Он сплюнул и замолчал. Артем сидел тихонько, стараясь не отвлекать ветерана от воспоминаний. Редко ему удавалось услышать столько подробностей о том, как это происходило. Но пожилой караульный замолчал, задумавшись о чем-то своем. И в конце концов Артём, выждав, решился задать вопрос, который его занимал и раньше. «А ведь и в других городах тоже метро есть». «Было, по крайней мере, я слышал. Неужели больше людей нигде не осталось? Вы когда связистом работали, никаких сигналов не принимали?» Нет, не было. Но ты прав. В Питере, к примеру, должны были люди спастись. У них станции в метрополитене глубоко залегали. Некоторые даже глубже, чем у нас тут. И устроено было так же. Помню, я туда ездил, когда молодой был. У них там на одной линии выходов на пути не было. А стояли такие здоровенные железные ворота. Поезд приходит. И створки вместе с дверями поезда открываются. Меня это очень удивило тогда. Сколько не спрашивал, никто долгом объяснить не мог, зачем так устроено. Один говорит, чтобы бы от наводнения. Другой при строительстве на отделке сэкономили. А потом познакомился с метростроевцем одним. И он мне рассказал, что они пока эту линию сооружали, У них половину строительной бригады кто-то сожрал. Да и в других бригадах то же самое творилось. Только кости находили обглоданные и инструменты. Населению понятное дело ничего не сообщили, но двери эти чугунные по всей линии поставили от греха подальше. А ведь это еще было когда, что уж там от радиации началось. И представить себе трудно. Разговор оборвался. К заставе подошел Мельник, и с ним еще один человек, невысокий и кряжистый, с массивной челюстью, оббросшей короткой бородой и глубоко посаженными глазами. Оба были уже в защитных костюмах и с большими рюкзаками за плечами. Мельник молча осмотрел Артёма, поставив ему под ноги большую черную сумку и жестом указал на армейскую палатку. Артём скользнул внутрь и, расстегнув молнию на сумке, достал из неё чёрный комбинезон, вроде тех, что были на Мельнике и его напарнике. Необычный противогаз с широким обзорным стеклом и двумя фильтрами по бокам, высокие шнуроватые ботинки и, главное, новый автомат Калашникова с лазерным целеуказателем и складным металлическим прикладом. Это было оружие совершенно особенное, похожее Артём видел только у элитных подразделений ганзы, патрулировавших линию на мотовозах. На дне сумки лежали длинный фонарь и круглый шлем, обтянутый снаружи тканью. Он не успел еще переодеться, как полог палатки приподнялся, и в нее пробрался брамин Данила. В руках, У него была точно такая же безмерная сумка на молнии. Оба изумленно уставились друг на друга. Первым, что к чему, сообразил Артем. Наверх идешь? Нас сопровождать? Искать то не знаю что? Ехидно спросил он. Я-то знаю. Огрызнулся Данила. А вот как ты это искать собираешься, понятия не имею. «Я тоже», — признался Артём. «Мне сказали, потом объяснят. Вот, жду». «А мне сказали, наверх ясновидящего отправляют, который должен почувствовать, куда идти». «Это я-то ясновидящий?» — фыркнул Артём. «Старейшины считают, что у тебя дар, и что судьба у тебя особенная». «Где-то в Завете есть предсказание, что должен явиться юноша, ведьмой судьбой, который найдет сокрытые тайны Великой Библиотеке, найдет то, что наша каста безуспешно пытается обнаружить последние десятилетия. Старейшины уверены, этот человек – ты». «Это книга, про которую ты говорил?» – напрямик спросил Артём. Данила долго не отвечал, потом наконец кивнул. «Ты должен почувствовать ее, она спрятана от всех. Если ты действительно тот самый юноша-ведьмой судьбой, тебе даже не придется рыскать по книгохранилищам, книга сама найдет тебя». Он окинул Артема испытывающим взглядом и добавил нерешительно. «А что? Тот ты и попросил у них взамен. Скрывать смысла не было. Артёма только неприятно удивило, что Данила, который должен был сообщить ему сведения, способные спасти ВДНХ от нашествия черных, ничего не знал об этой опасности и об условиях его соглашения с членами совета. Вкратце он объяснил Даниле, в чем суть его договора. и какую катастрофу он пытается предотвратить. Тот внимательно выслушал его до конца и, когда Артём выходил из палатки, все еще стоял неподвижно и о чем-то думал. Мельник и бородатый сталкер уже ждали их в полном боевом облачении, держа противогазы и шлемы в руках. Ручной пулемет был сейчас у напарника, а сам Мельник сжимал такой же автомат, как тот, что достался Артёму. На шее у него висел прибор ночного видения. Когда наружу вышел Данила, они с Артёмом с важным видом оглядели друг друга. Потом Данила подмигнул, и оба рассмеялись. Выглядели они сейчас, как заправские сталкеры. «Повезло, сталкеры, новичков, прежде чем на серьёзное дело посылать». За дровами наверх года два гоняют, а мы с тобой сразу в дамке. Шепнул Данила Артему. Мельник неодобрительно посмотрел на них, но ничего не сказал, только дал знак идти за собой. Они подошли к арке перехода и, поднявшись по лестнице, остановились у очередной стены из бетонных блоков с небольшой бронированной дверью. которую охранял усиленный караул. Сталкер поздоровался с охраной и дал знак открывать. Один из солдат встал со своего места, подошел к выходу и потянул тугой засов. Толстая стальная створка мягко отошла в сторону. Мельник пропустил всех троих вперед. отдал честь караульным и вышел последним. За дверью начиналась короткая, метров три, буферная зона между стеной и гермоворотами. Там несли дежурство еще двое тяжело вооруженных солдат и офицер. Прежде чем отдать приказ о подъеме железного заслона, мельник решил провести с новичками инструктаж. Значит так, по дороге не болтать. Наверх когда-нибудь уже поднимались? Неважно. Дай карту. Обратился он к офицеру. До самого вестибюля ступайте за мной. Шаг в шаг. Не сбиваться. По сторонам не смотреть. Не разговаривать. На выходе из вестибюля не вздумайте пробираться через турникеты. Без ног останетесь. Продолжайте идти за мной. «Никакой самодеятельности. Потом я выйду наружу». «Десятый!» Он указал на бородатого сталкера. «Останется сзади, прикрывать вестибюль станции. Если все чисто, как только окажемся на улице, сразу поворачиваем налево. Сейчас еще пока не очень темно. На улице фонарями не пользоваться, чтобы не привлекать внимания». Про Кремль вам все объяснили. Он будет справа, но одну башню видно поверх домов сразу, как выходишь из метро. Ни в коем случае не смотреть на Кремль. Кто будет смотреть, получит затрещину лично от меня. Так это правда про Кремль и про правила сталкеров не смотреть на него, что бы ни случилось. Пораженно подумал артём Что-то вдруг зашевелилось в нем, какие-то обрывки мыслей, образов, шевельнулось и затихло. Поднимаемся в библиотеку, доходим до дверей и ступеней. Я захожу первым. Если лестница свободна, десятый держит ее на прицеле. Мы поднимаемся наверх, потом прикрываем десятого. Поднимается он. На лестнице не разговаривать. Если видите опасность, подаете сигнал фонарем. Стрелять только в случае крайней необходимости. Выстрелы могут их привлечь. Кого? Не выдержал Артем. Как кого? Переспросил Мельник. Кого ты вообще ожидаешь встретить в библиотеке? Библиотекарей, понятное дело. Данила сглотнул и побледнел. Артем посмотрел на него, потом на Мельника и решил, что сейчас не время притворяться, будто он знает все на свете. А кто это? Мельник удивленно выгнув бровь, его бородатый напарник закрыл рукой глаза. Данила смотрел в пол. Сталкер долго не сводил с Артема вопрошающего взгляда. И когда наконец понял, что тут не шутит, Невозмутимо ответил «Сам увидишь, главное запомни Ты можешь помешать им напасть Если будешь смотреть им в глаза Прямо в глаза, понял? Не давай зайти со спины Все, двинулись» Он натянул противогаз Водрузил на голову шлем И показал большой палец охране Офицер сделал шаг к рубильникам и открыл гермоворота. Стальной занавес медленно пополз вверх. Представление начиналось. Мельник махнул рукой, давая знак, что можно выходить. Артём толкнул прозрачную дверь, подняв автомат и выскочил на улицу. И хотя сталкер требовал от него следовать шаг в шаг, не отставая, послушаться его было невозможно. Сейчас небо было совсем другим. чем в тот раз, когда Артём видел его мальчишкой. Вместо безграничного прозрачного синего пространства над головой низко висели плотные серые облака. И этот ватный потолок начинал сочиться первыми каплями осеннего дождя. Порывами налетал холодный ветер. Артём чувствовал его даже через ткань защитного комбинезона. Здесь было поразительно невообразимо много места. И справа, и слева, и впереди. Этот необозримый простор завораживал и одновременно нагонял непонятную тоску. На долю секунды Артему захотелось вернуться в вестибюль Боровицкой, под землю, почувствовать себя под защитой близких стен, окунуться в безопасность и уют замкнутого, ограниченного пространства. — Справиться с этим гнетущим ощущением ему удалось, лишь заставив себя отвлечься на изучение ближайших домов. Солнце уже зашло, и город постепенно погружался в грязноватый сумрак. Полуразрушенные и изъеденные за десятилетия кислотными ливнями скелеты невысоких жилых домов смотрели на путников пустыми глазницами разбитых окон. Город. Зрелище мрачное и прекрасное. Не слыша окриков, артём стоял неподвижно, Зачарованно озираясь по сторонам, он мог наконец сравнить действительность со своими снами и почти такими же расплывчатыми воспоминаниями детства. Рядом с ним замер и Данила, тоже. Наверное, никогда прежде не поднимавшийся на поверхность. Последним из вестибюля станции вышел десятый. Пытаясь привлечь внимание, он похлопал Артема по плечу и показал ему направо, туда, где вдалеке вырисовывался силуэт увенчанного куполом собора. На трес посмотрите. Прогудел через фильтры противогаза сталкер. Сначала Артём ничего особенного не заметил и даже не увидел самого креста. И только когда от перекладины с протяжным леденящим кровь воплем оторвалась гигантская крылатая тень, он понял, что десятый имел в виду. За пару взмахов крыльями чудище набрало высоту и стало планировать вниз широкими кругами, выискивая добычу. Гнездолгихтан. Махнув рукой, пояснил десятый. Трама на храме Христа Спасителя. Прижимаясь к стене, они двинулись ко входу в библиотеку. Мельник вел группу, держась на несколько шагов впереди, а десятый отступал в полоборота, прикрывая тылы. Именно от того, что оба сталкера отвлекались, Артем и успел, еще до того, как они поравнялись со статуей старика в кресле, бросить взгляд на Кремль. Артем не собирался этого делать, но когда он увидел памятник, его словно тряхнуло, и в голове что-то прояснилось, на поверхность Вдруг всплыл целый кусок вчерашнего сна, но теперь ему не казалось, что это был только сон. Привидевшаяся панорама и колоннада библиотеки казались точь-в-точь точь похожи на тот вид, который ему открывался сейчас. Значило ли это, что Кремль выглядел так же, каким он представал в его видениях? На Артёма никто не смотрел, даже Данилы не было рядом, Он замешался сзади, с десятым. «Сейчас или никогда», — сказал себе Артем. В горле у него пересохло. В висках застучала кровь. Звезда на башне действительно сияла. Э, «Артём! Артём!» Его кто-то тряс за плечо. Оцепеневшее сознание с трудом оживало. В глаза ударил яркий свет фонаря. Артём заморгал и закрылся ладонью. Он сидел на земле, привалившись спиной, к к гранитному постаменту памятника, а над ним склонились Данила и Мельник. Оба озабоченно глядели ему в глаза. «Драчки ссызлись», — констатировал Мельник. «Ну как ты его провороний?» Недовольно спросил он у десятого, стоявшего чуть по отдаль и не спускавшего глаз с улицы. «Там сзади что-то шумело. Не мог спиной повернуться», — оправдывался Сталкер. «Тоже знал, что он крепкий такой. Вон, чуть не до манежа, за минуту добрался. Так и ушел бы. Хорошо наш бронинс похватился». Он хлопнул Данилу по спине. «Она светится», — слабым голосом сказал Артем Мельнику. «Она светится», — посмотрел он на Данилу. «Светится, светится», — успокаивающе подтвердил тот. «Да сказали не смотреть туда, балда». Зло бросил Артему Мельник, убедившись в что опасность не Ты будешь тержеть, слышишь, и отвесил ему под затыльни шлем, несколько смягчил педагогический эффект, и Артём продолжал сидеть на земле, хлопая глазами. Выругавшись, сталкер схватил его за плечи, сильно встряхнул и поставил на ноги. Артём начинал постепенно приходить в себя. Ему стало стыдно за то, что он не смог противостоять соблазну. Он стоял, разглядывая носки своих сапог, не решаясь посмотреть на Мельника. К счастью, у того не было времени читать морали. Его отвлёк стоявший на перекрёстке десятый. Знаком он подозвал напарника к себе и, прижав палец к фильтру противогаза, попросил молчать. Артем решил, от греха подальше, теперь всюду следовать за мельником. Ни в коем случае не оборачиваться в сторону загадочных башен. Подойдя к десятому, мельник тоже замер на месте. Бородатый указывал пальцем вдаль, в направлении противоположном кремлю, где гнилыми клыками, рассыпающихся от времен высоток, ощерился Калинский проспект. Осторожно подойдя к ним, Артем выглянул из-за широкого плеча сталкера и сразу понял в чем дело. Прямо посреди проспекта, метрах в шестистах от них, в сгущающихся сумерках, он рассмотрел три неподвижных человеческих силуэта. Человеческих? На таком расстоянии артём не стал бы ручаться, что это именно люди. Но роста они были среднего и стояли на двух ногах. Это обнадеживало. «Кто это? хрипло прошептал Артем, стараясь сквозь запотевающее стекло противогаза самостоятельно угадать в далеких фигурах людей или кого-либо из тех отроди, о которых ему доводилось слышать. Мельник молча покачал головой, давая понять. что знает не больше него. Он направил на замерзших существ луч своего фонаря и сделал им три круговых движения, а потом погасил его. В ответ вдалеке тоже вспыхнуло яркое пятно света, отписало три круга и погасло. Напряжение тут же спало и наэлектризированная атмосфера разрядилась. Артём ощутил это ещё до того, как мельник дал отбой. «Сталкеры!» Пояснил проводник. «Учти на будущее. Три круга фонарёй — наш опознавательный знак. Если тебе отвечают тем же, можешь смело идти навстречу. Своего не обидят. Если не светят вообще... «Или все не так? Делай ноги, немедленно!» «Ноги тебе сломать, фонарь! Значит, это люди, а не твари никакие не будут с поверхности!» — возразил Артем. «Неизвестно, что хуже!» — отрезал мельник. И, не давая больше никаких пояснений, двинулся по ступеням наверх, ко входу в библиотеку. Тяжелая дубовая дверь, почти в два человеческих роста высотой, медленно, словно нехотя, поддалась. Истерически завизжали проржавевшие петли, на которых она была подвешена. Мельник проскользнул внутрь. прижав к глазам прибор ночного видения, удерживая автомат на весу одной рукой. Через секунду он дал знак идти остальным. Впереди виднелся длинный коридор с искореженными остовами железных вешалок по бокам. Здесь когда-то находился гардероб. Вдалеке, в пробивающемся с улицы слабом свете гаснущего дня вырисовывались белые мраморные ступени, уходящей вверх широкой лестницы. До потолка было метров 15, и примерно посредине можно было различить кованую ограду галерей второго этажа. В холле стояла хрупкая тишина, глубоко отзывавшаяся на каждый шаг. Стены вестибюля поросли чуть шевелящимся, словно дышащим мхом, а с потолка свисали доходящие почти до земли странные наподобные растения в руку толщиной. Их стебли отсвечивали жирным блеском в лучах фонарей. И были покрыты крупными, уродливыми цветами, источавшими удушливый, кружащий голову аромат. Они тоже еле заметно покачивались. И Артём не взял собой определить, движет ими ветер, проникающий сквозь разбитые окна второго этажа, или они перемещаются по своей воле. «Что это? Что это?» Тронув Лиану рукой, спросил Артем у десятого. «Озеленение», – процедил тот. «Комнатное растение после облучения, вот что. Венки доразводились да ботаники». Следуя за мельником, они дошли до лестницы и под прикрытием десятого начали подниматься, прижимаясь к левой стене. Шедший первым сталкер не спускал глаз видневшегося впереди черного квадрата входа в другие помещения. Остальные лучами своих фонарей облизывали мраморные стены и изъеденный ржавым мхом потолок. Широкая мраморная лестница, на которой они стояли, вела на второй этаж вестибюля. Перекрытий над ней не было, и за счет этого оба этажа вестибюля сливались в единое огромное пространство. Второй уровень вестибюля имел форму буквы «П». В центре был проем, из которого поднималась лестница, а по краям располагались площадки с деревянными шкафчиками. Большая часть их была сожжена или сгнила, но некоторые выглядели так, словно люди пользовались ими еще вчера. В каждом отсеке были сделаны сотни маленьких выдвижных ящиков. «Картутека» С благоговением, оглядываясь вокруг, пояснил тихонько Данила. «На этих ящиках нужно гадать. Просвященные умеют. После ритуала нужно слепую выбрать один из шкафчиков. Потом наугадь вытянуть ящик и взять любую карточку. Если ритуал был проведен правильно, то название книги предскажет тебе будущее. Предостережет или напророчит удачу. На секунду Артёму захотелось подойти к ближайшему шкафчику и узнать, В какое отделение этой картотеки судеб его занесли. Но его внимание отвлекла гигантская паутина, растянувшаяся на несколько метров у разбитого окна в дальнем углу. В тонких, но видимо необычно прочных волокнах застряла внушительных размеров птица, которая была еще до сих пор жива и слабо подергивалась. Того, кто сплел эту чудовищную сеть, Артем к своему облегчению не обнаружил. Кроме них, в просторном вестибюле не было ни души. Мельник дал всем знак остановиться. «Теперь прислушайся», — обратился он к Артему. «Слушай не то, что снаружи. Попытайся услышать, что звучит у тебя внутри. В голове книга должна позвать тебя». Старейшины Броминов думают, что она, скорее всего, находится на одном из ярусов главного книгохранилища. Но Фолиант может быть где угодно, в одном из читальных залов, на забытой библиотекарской тележке, в коридоре, в столике смотрительницы. Поэтому до того, как мы попытаемся пробраться в хранилище, постарайся уловить её голос здесь. Закрой глаза, расслабься. Артём зажмурился и стал напряжённо вслушиваться. В полной темноте тишина распадалась на десятки крошечных шумов, скрип деревянных полок, гуляющие по коридорам сквозняки, неясные шорохи, доносящиеся с улицы завывание долетающий из читальных залов звук, похожий на старческий кашель. Но ничего похожего на зов, на голос — Артему услышать не удалось. Он стоял так, замерев, пять 10 минут, тщетно задерживая дыхание, которое могло помешать ему вычленить из мешанины звуков, шедших от мертвых книг, голос, который подавала книга «Живая». «Нет», — виновата покачал он головой, наконец открыв глаза «Ничего над Мельник ничего не сказал, промолчал и Данила, но Артему удалось перехватить его разочарованный взгляд, который говорил сам за себя «Скажем так, попытаемся туда попасть», после минутной паузы решил сталкер и дал знак следовать за собой Он шагнул вперед, в широкий дверной проем, в котором из двух створок на петлях оставалась только одна, обугленная по краям и изрисованная непонятными символами. За ним начиналась небольшая круглая комната. с 6 высоты потолком и четырьмя выходами. Десятый прошел следом за мельником, а Данила, пользуясь тем, что они его не видят, шагнул к ближайшему уцелевшему шкафу. Оттянув один из ящичков, вытащил из него карточку, пробежал по ней глазами, а потом, недоуменно скривившись, сунул ее в нагрудный карман. Поняв, что Артём все видел, Он заговорщически прижал палец к губам и поспешил за сталкерами. Стены круглой комнаты тоже были покрыты рисунками и надписями. А в углу стоял продавленный диван с изрезанной дермантиновой оббивкой. В одном из четырех переходов на полу лежал опрокинутый книжный стенд, из которого выпало несколько брошюр. «Ни к чему не прикасаться». предостерег мельник. Десятый опустился на диван, скрипнув пружинами. Данила последовал его примеру. Артем, как зачарованный, уставился на раскиданные по полу книги. «Их никто не трогает?» пробормотал он. «У нас на станции библиотеку приходится крысиным ядом обрабатывать, иначе крысы бы все съели. Здесь что, нет этих тварей?» Спросил он, снова вспоминая слова Бурбона, что беспокоиться надо не тогда, когда крысы кишат вокруг, а когда их нет совсем. «Какие еще крысы? Ты что несешь?» Недовольно поморщился Мельник. «Откуда здесь крысы? Они всех крыс сто лет назад сожрали». «Кто?» Растерянно спросил Артём, «Да как кто? Ты гладекарь, разумеется!» Объяснил Десятый. «Так это звери или люди?» Спросил артём «Не звери, это да точно!» Задумчиво покачал головой сталкер и замолчал. Находящаяся в глубине одного из проходов, массивная деревянная дверь вдруг протяжно скрипнула. Оба сталкера мгновенно метнулись в разные стороны, спрятавшись за полуколонны, находившиеся по краям арки. Данила сполз с дивана на пол и откатился в бок Артем последовал его примеру. Там дальше главный читальный зал. шепнул ему Брамин. «Они там иногда появляются. Хватит трепаться!» Зло оборвал его мельник. «Ты что, не знаешь, что библиотекари не переносят шума? Он для них, блядь, как красная тряпка!» Он ругнулся и указал десятому на двери читального зала. Тот кивнул. Прижимаясь к стенам, Они стали медленно продвигаться к огромным дубовым створкам. Артем и Данила не отставали от них ни на шаг. Первым внутрь вошел мельник. Прислонившись спиной к одной из дверей и подняв автомат стволом вверх, он глубоко вдохнул. Выдохнул и резким движением толкнул створку плечом, одновременно наводя ствол. на раскрывшийся черный зев главного зала. Через секунду все они были там. Зал оказался неимоверных размеров, с потолком, теряющимся на 20 высоте. Как и в вестибюле, с потолка свисали тяжелые жирные лианы с цветами. Этим же чудовищным вьюном были оплетены стены зала. С каждой стороны в них было проделано по шесть гигантских окон причем в нескольких из них еще уцелела часть стекол однако освещение было очень скудным Лунные лучи с трудом пробивались сквозь густые переплетения жирно поблескивавших стеблей лунунные лучи с трудом пробивались сквозь густые переплетения жирно поблескивавших стеблей слева и справа раньше видимо располагались ряды столов, за которыми сидели читатели. Большую часть из этой мебели растащили, некоторую сожгли или сломали, но еще с десяток столов оставались нетронутыми. Повсюду были прикручены пластиковые таблички с надписью «Соблюдайте тишину». Тишина здесь стояла совсем другая, чем в вестибюле. Тут она была такая плотная, что… Казалось, ее можно потрогать. Она словно наполняла собой весь этот циклопический зал, и нарушать ее было боязно. Обшаривая фонарями пространство перед собой, они стояли так, пока мельник не резюмировал. Ха, ветер, наверное. Но в это самое мгновение Артем заметил серую тень, мелькнувшую впереди. между двумя разломанными столами и исчезнувшую в черном проломе в книжных стеллажах. Увидел ее и мельник. Приложив к глазам прибор ночного видения, он вздернул автомат и, осторожно ступая по заросшему мхом полу, стал приближаться к тайному проходу. Десятый двинулся вслед за ним, Артём с Данилой. Хоть им и дали знак оставаться на месте, Не выдержали и тоже последовали за сталкерами. Стоять у входа одним было слишком страшно. При этом Артем не смог удержаться, чтобы не окинуть восхищенным взглядом, все еще сохранявший признаки своего былого величия, зал. Это спасло жизнь не только ему самому, но и остальным. По всему периметру, на высоте нескольких метров, помещения опоясывали галереи. Неширокие проходы, огороженные деревянными перилами, с них можно было посмотреть в окна. А кроме того, в стене, у которой они стояли, и в противоположной, по обе стороны от старинного панно, открывались двери в служебные помещения. Подняться на галереи можно было по парным лестницам, спускавшимся с двух сторон к читающей скульптуре, или по точно таким же ступеням, карабкавшимся вверх от входа. И именно по этим лестницам, спиной к которым они только что стояли, сейчас неспешно и бесшумно скользили вниз сгорбленные серые фигуры. Их было больше десятка, не до конца растворившихся в сумраке тварей, каждая из которых была бы ростом с Артема, если бы не сгибалась почти вдвое, так, что длинные передние лапы, поразительно напоминавшие руки, едва не касались пола. Передвигались существа на двух задних лапах, шагая в развалку, но при этом удивительно ловко и неслышно. Издалека они больше всего напоминали горил из учебника по биологии, по которому отчим пытался учить Артёма в детстве. На все эти наблюдения у Артёма было не больше секунды. Как только луч его фонаря упал на одну из сгорбленных фигур, отбросив на стену за ней яркую черную тень, со всех сторон раздалось дьявольское верещание. И твари больше не пытались прятаться. Хлынули вниз. «Ди две кепари!» Закричал изо всех сил Данила. «Поможусь!» Приказал мельник. Артем с Данилой кинулись на пол. Стрелять они не решались, помня предостережение сталкера, что выстрелы, как и любые громкие звуки, привлекают и раздражают библиотекарей. Их колебания развеял подлетевший и упавший рядом с ними мельник, который первым открыл огонь. Несколько созданий с рёбом рухнули вниз, другие стремглав бросились в темноту, но только чтобы подкрасться поближе. Через несколько мгновений одно из чудовищ неожиданно возникло всего в двух метрах от них и, сделав длинный прыжок, попыталось вцепиться десятовой в горло. Падая на пол, тот успел срезать тварь короткой очередью. «Бегите отсюда! Возвращайтесь в круглые комнаты и старайтесь пробиться в хранилище! Бромин должен знать, как ты идти, их учат! Мы останемся здесь, прикроем вас и попробуем отбиться!» Велел Артему мельник и, не обращая больше на него внимания, отполз к своему напарнику. Артём дал Даниле знак, и оба, пригибаясь к полу, бросились к выходу. Один из библиотекарей прыгнул из темноты им навстречу, но его тут же смел свинцовый шквал. Сталкеры не упускали ребят из виду. Выскочив из главного читального зала, Данила кинулся назад, в вестибюль, откуда они пришли. У Артёма на мгновение промелькнула мысль... что его напарник до того напуган библиотекарями, что пытается сбежать, но Данила рвался не к лестнице, которая вела к выходу. Обогнув её, он промчался мимо уцелевших шкафчиков картотеки к противоположному концу вестибюля. Там помещение сужалось и заканчивалось тремя парными дверями. прямо и по бокам. Правая вела на лестницу, где царила абсолютная темнота. Здесь брамин наконец остановился и перевел дух. Артём нагнал его только через несколько секунд. Он никак не ожидал от своего спутника такой прыти. Замерев, оба прислушались. Из главного зала доносились выстрелы и крики. Сражение продолжалось. Кто в нём возьмёт верх, было неясно. и терять время, ожидая исхода боя, они не могли. «А почему мы возвращаемся? Почему бы сначала в обратную сторону шли?» — спросил, переведя дух, Артём. «Не знаю, куда они нас вели», — пожал плечами Данила. «Может, они по другому пути идти собирались? Нас старейшины учили только по одному». И он видит в хранилище именно с этой стороны вестибюля. По лестнице теперь на один этаж подняться, потом по коридору, опять по лестнице, потом через запасную картотеку и мы в хранилище. Он направил автомат в темноту и шагнул на лестничную клетку. Артем последовал за ним, освещая себе лучом дорогу. Посреди лестницы уходила этажа на 3 вниз, И настолько же вверх. Лифтовая шахта. Когда-то она была, видимо, застеклена. Из чугунного каркаса местами до сих пор торчали острые стеклянные осколки. Матовые от накопившейся за десятилетия пыли. Квадратный колодец шахты огибали подгнившие деревянные ступени лестницы. Забросанные битым стеклом, стрелянными гильзами и засохшими кусочками чьего-то помета. Перил не было и в помине, и Артему пришлось сжаться к стене и тщательно смотреть себе под ноги, чтобы не поскользнуться и не угодить в проем. Они поднялись на один этаж и оказались в небольшой квадратной комнате. Отсюда тоже открывались три прохода, и Артём начал отдавать себе отчет, что без проводника вряд ли сможет выбраться из этого лабиринта. Левая дверь вела в широкий темный коридор, до конца которого луч фонаря не доставал. Правая была закрыта и почему-то заколочена досками крест-накрест, и сажей на стене рядом с ней было написано «Не открывать!» Смертельная опасность. Данила повел Артема за собой прямо, в убегающий под углом проход, за которым открывался еще один коридор, более узкий. и полный новых дверей. Через него Брамин продвигался уже не так стремительно. Часто останавливался и прислушивался. Пол здесь был выложен баркетом, а на выкрашенных в желтый цвет стенах. как и везде в библиотеке, висели зловещие таблички «Соблюдайте тишину». За теми дверями, что были распахнуты, виднелись комнаты и разнообразные рабочие кабинеты. Из-за закрытых же иногда доносилось шуршание, а один раз Артему показалось, что он услышал шаги. Судя по лицу его напарника, ничего хорошего это не предвещало. И оба поспешили убраться оттуда как можно скорее. Потом, как и предполагал Данила, справа появится выход на новую лестничную клетку. По сравнению с темнотой залов здесь было довольно светло, в стенах на каждом пролете были сделаны окна. Из них с высоты пятого этажа был виден двор, хозяйственные постройки, обгоревшие каркасы каких-то технических устройств. Но долго рассматривать двор Артёму не удалось. Из-за углов здания, в котором они находились, вынырнули две серые скособоченные фигуры. Они медленно побрели через двор, словно что-то разыскивая. Неожиданно одна из них замерла на месте, подняла голову и, как показалось Артему, взглянула прямо на то окно из которого он смотрел отпрянув артем присел на корточки ему не пришлось объяснять напарнику что к чему тот и сам все понял шипнул он испуганно тоже приседая чтобы его не было заметно с улицы Артем молча кивнул Данила зачем-то потер рукой плексиглас на своем противогазе, будто это могло помочь ему осушить вспотевший от волнения лоб. Потом собрался с мыслями и заспешил по лестнице наверх, увлекая за собой Артема. Один пролет вверх, потом снова извилистые коридоры, наконец Брамин в нерешительности остановился перед несколькими дверями. «Про это место я ничего не помню», — растерянно сказал он. «Здесь должен быть вход в запасную картотеку. Но про то, что проходов несколько, нам никто не говорил». Он задумался, потом несмело подергал за ручку одной из дверей. Она была заперта. Закрытыми оказались и остальные выходы. Данила понимающе, словно отказываясь верить, помотал головой и потянул ручки еще раз. Вслед за ним попробовал и Артём. но тоже безрезультатно. «Закрыто!», — с отчаянием констатировал он. Данила вдруг мелко затрясся. Так, что Артём, испуганно оглядев его, на всякий случай отступил от своего напарника на шаг. Но тот просто смеялся. «А постучи», — предложил он Артему. И, всхлипнув, добавил. «Извини, наверное, уже истерика». Артём почувствовал, как неуместный смех разбивает его. Сказывалось напряжение, накопившееся за последний час, и как он не сдерживался, глупое хихиканье прорвалось наружу. С минуту оба стояли, прислонившись спинами к стене, и хохотали. Повторил Артём, держась за живот и жалея, что не может снять противогаз и вытереть слезы. Он шагнул к ближайшей двери и три раза стукнул по дереву костяшками пальцев. А через секунду три в ответных гулких удара раздались с обратной стороны, В горле у Артема мгновенно пересохло, сердце бешено заколотилось в груди. За дверью кто-то стоял, слушая их смех и выжидая. — Что? Данила бросил на него обезумевший от страха взгляд и попятился от двери, а с другой ее стороны кто-то снова постучал, громче и требовательней. И тогда Артём сделал то, чему его научил однажды Сухой. Оттолкнувшись от стены, он ногой ударил в замок соседней двери. На успех он не рассчитывал, но дверь с грохотом распахнулась. Стальной механизм замка был с мясом вырван из трухлявого дерева. Помещение... начинавшаяся сразу за этой дверью, ничем не напоминала других комнат и коридоров в библиотеке через которые они сегодня шли. Почему-то здесь было очень влажно и душно, а в свете фонарей стало видно, что небольшой зал густо зарос странными растениями. Толстые стебли, тяжелые маслянистые листья, смесь запахов настолько густая, что пробивалась даже сквозь фильтры противогаза. Знакомые уже лианы обвивали и поддерживали ряды деревянных шкафчиков, таких же, как в большом вестибюле, но из-за высокой влажности прогнивших насквозь. Это стало ясно, как только Данила попытался открыть один из выдвижных ящиков. «Записная картотека», облегчённо выдохнув, сообщил он Артёму. «Теперь уже недалеко». Сзади снова донёсся стук в дверь, а потом кто-то осторожно, словно пробуя, подёргал дверную ручку. Раздвигая стволами автоматов Лианы и стараясь не споткнуться, о ползущие по полу корни, они спешили пробраться через зловещий тайный сад, спрятанный в глубине библиотеки. С другой стороны зала находилась еще одна дверь, на этот раз не запертая. Последний коридор, и они наконец остановились. Они были в хранилище, это сразу чувствовалось. В воздухе стояла книжная пыль, Библиотека спокойно дышала, чуть слышно шелестя миллиардами страниц. Артем осмотрелся вокруг, и ему показалось, что он чувствует, любимый с детства, запах старых книг. Он вопросительно посмотрел на Данилу. «Все, пришли!» Подтвердил тот и добавил с надеждой в голосе. «Но как?» «Ну, так страшно!» Не сообразив сразу, чего от него хочет напарник, признался Артём. «Книгу не слышишь?» — уточнил Брамин. «Отсюда её голос должен более тщетливо звучать!» Артём закрыл глаза и постарался сосредоточиться. В голове у него было пусто и гулко, словно в заброшенном тоннеле. Постояв так немного, он снова начал различать мелкие шумы, которые заполняли здание библиотеки, но ничего похожего на голос, на зов, ему услышать не удалось. Хуже того, он ровным счетом ничего и не чувствовал. И даже если предположить, что голос, о котором говорил Данила и другие брамины на самом деле мог быть ощущением совсем другого рода, дело это не меняло. «Нет, ничего не слышно», – развел он руками. «Ладно». Помолчав, вздохнул Данила. «Пойдем на другой ярус. И здесь 19 Будем искать пока не найдем. С костыми руками нам лучше не возвращаться. Выйдя на служебную лестницу, они поднялись по бетонным ступеням на несколько этажей, прежде чем попытать счастье еще раз. На этом ярусе все было похоже на место, куда они пришли в начале. Средних размеров комната с застекленными окнами, несколько канцелярских столов, привычная уже поросль на потолке и в углах, и два расходящихся в разные стороны коридора, заполненные бесконечными рядами книжных полок по обе стороны узкого прохода. Потолок и в комнате, и в коридорах был низкий, чуть больше двух метров. И после невероятного простора вестибюля и главного читального зала, казалось, что не только протиснуться между полом и потолком, но даже и дышать здесь нелегко. Стеллажи были плотно заставлены тысячами разнообразных книг, причем многие из них казались совершенно нетронутыми и прекрасно сохранившимися. Должно быть, библиотека строилась так, что даже когда люди забросили ее, в ней сохранялся особенный микроклимат. От такого сказочного богатства Артём ненадолго даже забыл, зачем он здесь, и углубился в один из рядов, осматривая корешки и с благоговением проводя по ним ладонью. Решив, что его напарник услышал то, ради чего его сюда отправили, Данила сначала не мешал ему, но потом наконец понял, в чем дело и довольно грубо схватив Артема за руку, потянул дальше. Три, 4 6 коридоров, сотня, вторая стеллажей, тысячи и еще тысячи книг, вырываемые из кромешной тьмы хранилища с желтым пятном света, следующий ярус, еще один, все тщетно. Артем не ощущал ровным счетом ничего такого, что можно было бы принять. за голос, за зов. Вообще ничего необычного. Он вспомнил, что если бромины на заседании Совета Полиса посчитали его за избранного, наделенного особым даром ведьмового судьбой, то у военных нашлось собственное объяснение его видениям, галлюцинации. На последних этажах он что-то начал чувствовать, но совсем не то, чего ожидал и хотел. Это было неясное ощущение чьего-то присутствия, чем-то напоминавшее ему пресловутый страх тоннелей. Хотя все ярусы, на которых они побывали, казались совершенно покинутыми и ни следа библиотекарей или других созданий здесь заметно не было. Именно здесь все время хотелось обернуться. Чудилось, что сквозь книжные полки за ним кто-то внимательно наблюдает. Данила тронул его за плечо и направил фонарь на свой ботинок. Длинный шнурок, который Брамин не умел завязывать по-особому, тащился за ним по полу. Я завяжу тебя. Посмотри, что впереди. Может, ты слышишь все-таки? Шепотом произнес он и присел на корточки Артем кивнул и продолжил, медленно, шаг за шагом, продвигаться вперед, ежесекундно оглядываясь на Данилу. Тот мешкал. Завязывать скользкий шнурок пальцами в толстых перчатках было непросто. Проходя вперед, Артем освещал сначала открывавшийся справа бесконечный ряд полок, потом, резким движением переводил луч налево, силясь высмотреть в рядах пыльных и покоробившихся от времени книг, перекошенные серые тени библиотекарей. Удалившись от своего напарника метров на тридцать. Артём вдруг отчетливо услышал шорох, в двух рядах впереди. Автомат был уже наготове, и прижав фонарь к стволу, Артем одним прыжком оказался у того коридора, где по его расчетам кто-то скрывался. Два ряда доверху, забитых томами полок, уходящие в перспективу. Пустота. Луч метнулся влево. Вдруг враг прячется там, в противоположном направлении этой бесконечности. Пустота. Артём затаил дыхание, стараясь вслушиваться в малейший шум. Ничего. Только призрачный шелест страниц. Он вернулся в проход и посветил туда, где возился со шнурками Данила. Пусто. Пусто. Не разбирая дороги, Артём бросился назад. Пятно света от его фонаря бешено скакало из стороны в сторону. выхватывая из темноты один за другим одинаковые ряды полок. «Где же он остался?» «Тридцать метров!» «Приблизительно тридцать метров!» «Он должен быть здесь!» «Никого!» «Куда он мог подеваться, не предупредив Артема?» «Почему не сопротивлялся, если на него напали?» «Что произошло?» «Что вообще с ним могло произойти?» Нет, он тут же вернулся слишком далеко назад. Данила должен был оставаться гораздо ближе, но его нигде не было. Артём почувствовал, что перестаёт давать себе отчёт в своих действиях, что его начинает охватывать паника. Остановившись на том месте, где он оставил Данилу перешнуровать ботинок, Артём, Обессиленно прислонился спиной к торцу полки, когда из глубины книжного ряда послышался тихий нечеловеческий голос, срывающийся в жутковатый клёкот. Задыхаясь от страха, почти ничего не видя сквозь запотевшее стекло противогаза, Артём резко обернулся в ту сторону, откуда его позвали, и пытаясь поймать коридор в прыгающий прицел автомата, пошёл на голос. Артём. Теперь это было совсем близко. Неожиданно сквозь полки прорезался тонкий веер света, проникающего между неплотно стоящими книгами на уровне пола. Лучи перемещались назад и вперёд, словно кто-то водил фонариком влево-вправо, влево-вправо. Артёму послышалось позвякивание металла. — Почти неслышный на этот раз был обычный шепот, и голос, несомненно, принадлежал Даниле. Артём обрадованно сделал широкий шаг вперёд, надеясь увидеть своего напарника. И тут в двух шагах от него раздалось что-то зловещее, горловое клёкотание, которое он и слышал вначале. Луч фонаря продолжал бессмысленно блуждать по полу туда-сюда. Артём Артем шагнул еще раз, бросил взгляд направо и почувствовал, как от увиденного зашевелились волосы у него на голове. Ряд полок здесь прерывался, и в образовавшейся нише на полу сидел в луже крови Данила. Его шлем и противогаз умерли. Сорванные валялись на полу в отдалении. Хотя лицо у него было бледным, как у мертвеца, открытые глаза смотрели осознанно, губы старались сложить какие-то слова, а за спиной у него наполовину сдавливаясь с мраком пряталась серая сгорбленная фигура. Длинная, поросшая жесткой серебристой шерстью, костлявая рука, не лапа, а именно рука с мощными загнутыми когтями, задумчиво перекатывала оброненный и лежащий в полуметре от Данилы фонарь. Вторая была погружена в распоротый живот брамина. — Ты пришел! — прошептал Данила. — Библиотекарь! Сзади! Мне все равно конец! Стреляй! «Убей его!» Попросил слабеющим голосом Данила. «Библиотекарь, сзади, мне все равно конец. Стрелять, убей его!» Попросил слабеющим голосом Данила. Фонарь в очередной раз неспешно покатился по полу налево. чтобы потом вернуться на место и повторить весь цикл еще раз. Артем почувствовал, что сходит с ума. В голове крутились слова Мельника о том, что звуки выстрелов могут привлечь кошмарных тварей. «Уходи!» — попросил он библиотекаря, не надеясь, впрочем, что тот поймет его. Когтистая рука продолжила что-то перебирать в животе Данилы, отчего тот негромко застонал, а из уголка рта прочертила к подбородку жирную линию капля крови. Стреляй! Собрав силы, чуть громче сказал Данила, убить своего нового товарища, самому и привлечь этим других чудовищ или оставить Данилу умирать здесь и бежать, пока не поздно. Спасти его вряд ли уже удастся, распоротый живот и вываливающиеся внутренности оставляли Брамину меньше часа. Из-за окинутой назад головы Данилы показалось сначала заостренное серое ухо, а за ним огромный зеленый глаз. Искрящийся в свете фонаря, библиотекарь медленно, словно стеснительно выглянул из-за его умирающего напарника. И его глаза искали глаза Артёма. Не отворачиваться, смотреть прямо туда, прямо на него, прямо в зрачки, звериные, вертикальные зрачки. И как странно было видеть в этих жутких, невозможных глазах отблески разума. Сейчас, вблизи, библиотекарь уже ничем не напоминал гориллу, да и вообще обезьяну. Его хищная морда заросла шерстью, полная длинных клыков, пасть доходила чуть не до ушей, а глаза были такого размера. что делали твари не похожи ни на одно из животных, которых Артём видел живьём или на картинках. Ему показалось, что это продолжается целую вечность. Нырнув во взгляд чудовища, он уже никак не мог оторваться от его зрачков, и только когда Данила издал протяжной глухой стон, Артём пришёл в себя, и, направив Крошечное красное пятнышко прицела прямо в низкий, заросший серой шерстью лоб библиотекаря, переключил автомат на одиночный режим стрельбы. Услышав негромкий металлический щелчок, тварь зло зашипела и снова спряталась за спиной Данила. Пока я еще могу говорить Собравшись силами и пытаясь сфокусировать Мутнеющий с каждой минутой взгляд Заговорил Данила У меня в нагрудном кармане конверт Сказали тебе передать Если ты конверт «Книгу найдёшь!» «Но я же ничего не нашел Помотал головой Артём. «Неважно!» «Я ты... же знаю, зачем ты на это пошёл!» «Ты же не для себя!» «Вдруг это... Тебе поможет, а мне уже все равно. я выполнил приказ или нет. Главное, запомни. В полис тебе уже нельзя. Если они узнают, что ты ничего не смог достать. И... И военные, если узнают, иди через другие станции. Теперь стрелять, а то очень больно. Я не хочу больше. Ах! «Не хочу! Больно!» Библиотекарь. Его рука сделала резкое движение в распоротом животе Данилы, отчего тот судорожно тёрнулся и закричал почти во весь голос. Больше смотреть на это Артём не мог. Плюнув на предосторожности, он снова переключился на автоматический огонь. Зажмурившись, нажал на спусковой крючок и полоснул очередью по своему напарнику и поскрывавшейся за его телом бестии. Неожиданно громкий грохот в клочья разорвал тишину библиотеки. За ним последовало пронзительное верещание, потом все звуки разом оборвались. Пыльные книги, как губка, впитали в себя их эхо. Когда Артём снова открыл глаза, всё уже было кончено. Подойдя на шаг к библиотекарю, уронившему разможенную свинцом голову на плечо своей жертвы, и даже после смерти робко прячущемуся за ее спину. Артём осветил фонарем эту жуткую картину, чувствуя, как стынет в жилах его кровь, а ладони потеют от напряжения. Потом он брезгливо толкнул библиотекаря носком ботинка, и тот тяжело повалился назад. Он был мёртв, сомнений не оставалось. Стараясь не смотреть на превратившееся в кровавое месиво лицо Данилы, Артём начал поспешно расстёгивать молнию на его защитном костюме. Одежда быстро пропитывалась густой чёрной кровью, и в прохладном воздухе книгохранилища от неё поднимался прозрачный пар. Артём почувствовал, как его начинает тошнить. на грудный карман. Пальцы в толстых защитных перчатках неуклюже пытались расстегнуть пуговицу. И он вспомнил, что такие перчатки может и задержали Данилу на минуту, которая стоила ему жизни. Вдалеке отчетливо послышался шорох. Потом шлепание босых ступней по коридору. Артем нервно обернулся, обвел лучом фонаря проходы и, убедившись, что рядом с ним пока никого нет, продолжил бороться с пуговицей. Она, наконец, поддалась, и в глубине кармана ему удалось негнущимися пальцами нашарить тонкий конверт из серой бумаги, завернутый в прошитый пулей полиэтиленовый пакет. Кроме него... В кармане Артем нашел залитый кровью картонный прямоугольник. Наверное, тот самый, что Данила вытащил из ящика картотеки в вестибюле. На нем было напечатано «Шнурков Н.Е. Орошение и перспективы земледелия» в Таджикской СССР Душанбе, 1965-й. Шлепанье и невнятное бормотание – теперь слышались совсем неподалеку. Времени больше не оставалось. Подобрав Данилин автомат и фонарь, выпавший из клешней библиотекаря, Артем сорвался с места и, почти не разбирая дороги, бросился назад, мимо нескончаемых рядов книжных полок. Так быстро, как только мог. Он не знал точно, преследует ли его под собственных сапог и стук крови в ушах. не давали ему вслушиваться в звуки за спиной. Только выскочив на лестничную клетку и скотившись кубарем вниз по бетонным ступеням, он вспомнил, что не знает даже, на каком этаже расположен вход, через который они попали в хранилище. Можно было, конечно, спуститься до первого этажа, выбив стекло на лестничной площадке, выпрыгнуть через окно во двор. На секунду задержавшись, Артём выглянул на улицу. Прямо посреди двора, задрав морды вверх, неподвижно стояли и смотрели на окна и, кажется, прямо на него, сразу несколько серых чудовищ. Каменнеея, Артём прижался к боковой стене, и стал тихонько спускаться дальше. Теперь, когда он перестал грохотать сапогами по лестнице, стало слышно, как сверху по бетону шлёпают чьи-то босые ступни всё громче и громче. И тогда, уже совсем потеряв над собой контроль, он снова стремглав кинулся вниз. Выскакивая на очередном ярусе, чтобы судорожно оглядеться в поисках знакомой двери, не находя ее и бросаясь дальше, замирая, вжимаясь в темные углы, когда ему казалось, что поблизости слышатся чьи-то шаги, отчаянно озираясь среди глухих и низких проходов и снова выскакивая на лестницу, чтобы спуститься на этаж ниже или подняться на два яруса выше. Вдруг посмотрел, понимая, что дьявольским шумом, с которым он отчаянно пытался найти выход из этого лабиринта, он привлечет всех населяющих библиотеку чудовищ. Но не в силах заставить себя успокоиться, Артём безуспешно и бессмысленно пытался отыскать выход. Пока в очередной раз, решив вернуться на лестничную клетку, Он с ужасом не различил на фоне выбитого окна знакомый полусогнутый силуэт. Артем попятился, нырнув в первый попавшийся проход, прислонился спиной к стене, навел ствол на проем, откуда, по его расчетам, должен был появиться библиотекарь, и затаил дыхание. Тишина. Бестия или не решилась — преследовать его в одиночку. Или сама выжидала, пока Артём совершит оплошность и выйдет из своего укрытия. Но возвращаться, но возвращаться было не обязательно. Проход вел и дальше. Поразмыслив секунду, Артём начал отступать от проема, не спуская его с прицела. Коридор заворачивал в бок, но в том самом месте, где начинался поворот,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 Осторожно ступая по предательски скрипящему паркету, Артем пробрался к двери и выглянул наружу. Не узнать это помещение было невозможно, хотя сейчас он казался в противоположном его конце. Внушительная скульптура читающего человека, невероятный высоты потолок и громадные окна. Дорожка, ведущая к причудливому деревянному порталу выхода. и нарушенные ряды читательских столиков по бокам. Без сомнения, он находился в главном читальном зале. Он стоял на огороженной деревянной балюстрадой узкой галерее, опоясывающей зал на четырехметровой высоте. Именно с этой галереей спускались к ним библиотекари. Было совершенно непонятно,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 трезной деревянной арки выхода на полу были распластаны несколько скрюченных тел библиотекарей. И, минуя место схватки, Артём чуть не упал, поскользнувшись в луже загустевающей крови. Нехотя поддалась тяжелая дверь. и сразу же в глаза ударил яркий белый свет. Вспомнив наставление мельника, Артем схватил собственный фонарь в правую руку и торопливо описал им тройную окружность, подавая знак, что идет с мирными намерениями. Слепивший его луч тут же ушел в сторону, и Артем, закинув автомат за спину в знак своих мирных намерений, медленно двинулся вперед.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 Попробовал объяснить Артём. Почему-то ему не хотелось рассказывать, что Данилу убил он сам. Пусть и из милосердия. «Книги нашёл?» Также отрывисто спросил сталкер. «Нет». Артём помотал головой. «Ничего я там не слышал и не чувствовал. Ой, помогите мне его поднять. Нет-нет». «Лучше возьми его рюкзак». «Да и мой тоже. Видишь, как ему ногу? Чуть вообще не оторвали. Теперь его только на закорках нести можно». Кивнул Мельник на десятого. Артём собрал всё снаряжение. Три рюкзака, два автомата и ручной пулемёт. Всё вместе килограммов 30 не меньше. такое не простоо было даже поднять. Мельнику с трудом взвалившему на плечи обмякшее тело своего напарника, приходилось еще сложнее. И даже короткий путь вниз по лестнице, к выходу занял у них несколько долгих минут. Библиотекарей до самых дверей они больше не видели, Но когда Артём распахнул тяжелые деревянные двери, пропуская,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 Невообразимо растянувшиеся 200 метров от библиотеки до спуска на Боровицкую. Однако войти в метро сталкер Артему не дал. «Поих, когда теперь нельзя, книги когда нет, и проводника я все потерял». Аккуратно, опустив на землю своего раненого товарища и тяжело дыша, выговорил мельник. Берамином это вряд ли понравится, и главное, это значит, что никакой ты не избранный, и секреты свои они доверили не тому, вернешься в полис, пропадешь без вести, и у них там есть специалисты, даром что интеллигенция, и даже я тебя защитить не смогу, теперь уходить надо, к Смоленской лучше всего. Там по прямой идти. Домов мало, в переулке углубляться необходимости нет. Может, ты доберешься, если до восхода успеешь. Какого восхода? Спросил, недоумевая, Артем. Известие, что ему одному придется пробираться по поверхности, к другой станции метро, до которой, судя по карте, было километра два, оказалось для него невероятным. как удар обухом по голове. Солнце! Люди, животные ночные, и днём им лучше на поверхности не показываться. Там такое из развалин вылезает на солнышке погреться. С раз пожалеешь, что сунулся. Я уже про свет не говорю, а слепнешь в два счёта, и очки тёмные не спасут. Ну а как же я пойду иди Все еще не веря своим ушам, спросил Артём. Да ты не бойся, там по прямой все время. Выйдешь на Калининский и двигайся по нему, никогда не сворачивай. На дорогу не показывайся, но и к домам сильно не прижимайся. Там везде живут. Иди, пока не дойдешь до пересечения со вторым широким проспектом. Это будет Садовое кольцо. Там налево и вперёд до квадратного здания, облицованного светлым камнем. До моды это когда-то был. Найдёшь сразу, ровно напротив, через садовое кольцо, стоит высоченное здание. Это полуразрушенное, торговый центр. За домом моды будет такая жёлтая арка, на которой написано «Станция метро Смоленская. И в неё поворачивай, очутишься на маленькой площади, вроде внутреннего двора. Там саму станцию и увидишь. Если всё будет спокойно, попробуй спуститься вниз. У них там один вход открыт и охраняется для своих сталкеров. Постучись в ворота вот так. Три быстро, два медленно. «Смотри быстро. Должны открыть. Скажи, что от Мельника, и жди меня там. Десятого сдам в лазарет, и сразу выйду. До полудня буду. Я сам тебя найду. Автоматы себе оставь. Неизвестно, как все обернется». «Но по карте Вети другая станция ближе. Арбатская». Вспомнил артём название. Есть такая станция, но приближаться к ней не надо. Да тебе и соломой не захочется. Будешь милый проходить, держись с другой стороны улицы. Двигайся быстро, но не беги. всё не курай другому. Заключил он и подтолкнул артёма к выходу из вестибюля. Перекинув один автомат через плечо, Он взял второй на изготовку, вышел на улицу и заспешил назад к памятнику, прикрывая правой рукой глаза, чтобы только не увидеть случайно манящее сияние кремлевских звезд.